Откуда-то с высоты упал резкий крик. Страж уступил, и они вновь сбились вместе. Ран скакал сразу за Морейн и Ланом. Серый всеми силами старался вклиниться между вороным стража и изящной кобылой Айси По бокам юноши мчались на перегонке Игвейн и Минестрель, а друзья Ранда теснились позади.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 а Айсседай нужно было сделать нечто большее, чем просто избавить ее от усталости. На лице Эгвейн сияла в лунном свете восторженная улыбка. Коса ее развивалась, как грива лошадей, и глаза девушки блестели не только от луны, в чем Ран был уверен. Рот у него раскрылся от изумления, пока от попавшей в горле мошки он не закашлялся. Должно быть, Лан задал какой-то вопрос...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 Не лишняя предосторожность, когда весной Тарен выходит из берегов, разливаясь после таяния снегов в горах тумана. И так они достигли Таренского перевоза. Лан пустил в вороного боевого коня рысью вслед за Рандом. «Не будь таким нетерпеливым, овечий пастух!» Смутившись, Ранд без всяких оправданий занял свое место в колонне.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 «Вы — тот самый человек, кто мне нужен. Мы хотим переправиться на вашем пароме!» «Он он ни разу не видел каланчи!» — хихикнул Мэтт. Ран протестующий махнул рукой. Мужчина с острым лицом приподнял лампу и с подозрением смотрелся вниз. Спустя минуту мастер каланча сварливо заявил. «Паром ходит днем, никак не ночью, никогда! И не в такой туман!»